Гамрин Харди. Маленький рождественский сюрприз. Читает Владимир Войтюк. Ёлочный базар представлял собой большую парковку около лесополосы с крохотным фургончиком, где находилась касса. На часах ещё не было 12 дня, а тут уже царствовал хаос. Машины выстраивались в очереди на въезд и выезд, и зелёные ёлки сверкали то на верхних багажниках, то в прицепах пикапов. Наконец-то, заехав на парковку, Кори стал выискивать свободное место поближе к фургончику. Неожиданно прямо под колеса, даже несмотря по сторонам, выскочил высокий парень с елкой на плече. Кори резко дал по тормозам, ремень безопасности натянулся и впился в тело. Не больно, но неприятно. Хорошо, что скорость была небольшая, и он остановился прежде, чем случилось бы что-то плохое. Кори засигналил. Парень с ёлкой остановился, самодовольно вскинул подбородок и показал средний палец. «Вот урод!» — зашипел Кори, вдавливая ладонь в сигнал клаксона. Он уже не предупреждал, он уже ругался через машину. Но парню было всё равно. Тот моментально скрылся вместе с ёлкой за каким-то внедорожником, а Кори очень вовремя увидел свободное место и поспешил его занять. Он вышел из машины, потрепал свои чуть вьющиеся тёмные волосы, подумав, что так и не подстригся к Рождеству и вдохнул полной грудью морозного воздуха. Приятно пахло древесными опилками, смолой и... собственно, ёлками. Ёлочный базар всегда открывался по соседству со старой лесопилкой. Когда-то на ней работал отец Кори, Джек, поэтому всякий раз, когда он тут появлялся, Это навевало ностальгические воспоминания. В городе поговаривали, что в последний год прибыль с лесопилки снизилась. Значит ли это, что в следующем году ёлочный базар откроется в другом месте? И откроется ли вообще? Кори пока не знал, несмотря на то, что его мать заведовала ёлочным базаром, а он помогал ей в предрождественское время. Прыгая через блестящие на ярком солнце сугробы, Кори побежал к фургончику. Внутри было тепло и пахло горячим шоколадом, висели пучки астролиста с яркими красными ягодами и декоративные палочки, похожие на полосатые леденцы. За кассой стояла его мать, Маргарет. Она не сразу заметила Кори, лишь спустя время улыбнулась и вскинула руку, жестом попросив подождать, так как была очередь. Кори решил, что пока воспользуется благами кофейного аппарата, потому что с утра он даже не успел позавтракать. Со стаканчиком горячего шоколада он встал около крошечного окошка, по кромке которого был рассеян искусственный снег для украшения. Очередь на кассу как будто не становилась меньше, постоянно кто-то заходил из покупателей. Грозно топая ногами, в фургончик зашёл парень — И Кори едва не поперхнулся, потому что это был тот самый, который с елкой выбежал на дорогу и показал средний палец. Кори не мог спустить выходку просто так, поэтому приблизился к нему. «Эй!» — позвал он. Парень стянул шапку, под которой оказались короткие светлые волосы, и посмотрел на Кори, загадочно приподняв брови. У него на щеках пылал здоровый румянец, а темные глаза смотрели почти невинно. Его можно было бы даже назвать дружелюбным. Вот только Кори после грубого жеста не верилось что характер у него радушный. «Тебя учили, что прежде чем выбегать на дорогу, а парковка, между прочим, тоже дорога, надо смотреть по обе стороны», — назидательно произнёс Кори. Парень сначала открыл рот, потом прищурился, как будто вспомнил. Кори не был уверен, разглядел ли тот его через лобовое стекло, но просто возжелал высказать своё негодование. Потому что в хаосе, который происходит на ёлочном базаре в преддверии Рождества, нельзя быть таким невнимательным. а я понял, кто ты!» — ухмыляясь закивал парень. «Дорога здесь, сплошная пешеходная зона, все носятся с ёлками, так что следует привыкнуть». «А тебя не учили, что сигналить надо до, а не после того, как ты кого-то сбил?» «Что?» «Я никого не сбивал. Ты сам выскочил мне под колеса, выпалил кори и сильнее сжал стаканчик в руке». «Я тебя не видел», — парень невозмутимо пожал плечами. «Потому что надо смотреть по сторонам». Возможно, из-за праздничной суматохи все были немного на нервах, но это не отменяло желание Кори плеснуть остатки горячего шоколада дерзкому парню в лицо. Очевидно, это тот случай, когда они друг другу не понравились сразу. А теперь что угодно может стать поводом для ругани. «Вижу, вы уже познакомились», — сказала появившаяся рядом мать. Очередь на кассе временно исчезла. «Что?» «В смысле познакомились?» — спросил Кори, переводя взгляд с матери на парня и обратно. «Я не успела сообщить, но Эд будет нам помогать», — сказала Маргарет и кивнула на светловолосого парня. «В этом году какое-то сумасшествие!» В фургончик вдруг зашёл мужчина и направился к кассе, так что матери пришлось отвлечься на него. «Я думал, что ты девушка», — рассеянно почесав щёку сообщил парень, вернее, теперь уже Эд. «В каком смысле?» — нахмурился Кори. «Я что, так похож на девушку?» Эд хмыкнул. «Нет, ты похож на парня. Вполне. Уже лучше. Хоть и выглядишь слабым. Наверное, ёлки таскать не сможешь. Просто почему-то, когда Маргарет упоминала тебя, мне казалось, что она имела в виду свою дочь». Кори недоумевающе приподнял бровь. «Но у меня действительно есть старшая сестра, Рори». Вот только даже не знаю, что заставило бы её сюда приехать. Она давно живёт отдельно, далеко отсюда. «Стоп!» — нахмурился Эд. «А тебя как зовут?» «Кори». «Кори? Рори?» «Сложно запомнить?» — дерзко спросил Кори. Эд махнул шапкой и закатил глаза. «Да кто вообще выдумывает такие имена?» — со смешком выдал он. «Например, моя мать и мой уже покойный отец», — натянута улыбнувшись, произнёс Кори. Улыбка моментально исчезла с лица Эда, но он не соизволил даже извиниться, просто молча прошел к кофе машине, налил себе горячий шоколад и вышел. Вообще-то Корень не считал себя конфликтным, но и не хотел, чтобы какие-то личности, считающие себя очень важными, потешались над ним. Поэтому и показал, что он тоже может общаться резко. Весь день, когда они с Эдом пересекались, то сверлили друг друга неприязненными взглядами. Порой отпускали язвительные комментарии, однако до серьёзного конфликта не дошло. Наверное, потому что их завалило работой, и на разборке банально не хватало времени. это таскал, грузил и закреплял ёлки. Кори попеременно то заменял на кассе мать, то ходил с покупателями на склад подбирать им ёлки. Один раз... Эд с нахмуренным лицом подошел к Кори, когда тот отвлекся выпить чашку кофе, но внезапно появился покупатель и попросил отнести елку к машине. Кори лишь проводил его взглядом. Неужели Эд хотел извиниться? Между делом, из разговоров Кори узнал, что в соседнем городе елочный базар по каким-то причинам не открылся. Поэтому сейчас у них было очень много посетителей. Вроде бы и хорошо, больше прибыли. Но он всё равно задумался о том, а что будет с ними в следующем году. «Я заметила, что ваше знакомство с Эдом вышло не самым хорошим», — сказала мать в конце дня, когда они с Кори остались на базаре. Она пересчитывала деньги в кассе, а Кори прибирался в фургончике. «Но мне он показался неплохим парнем, поэтому я взяла его на подработку». Стоило признать, весь день Эд работал почти на износ. Из очевидно плохих привычек было то, что он, пожалуй, мог только сболтнуть что-то глупое, а еще забывал выкидывать стаканчики из-под горячего шоколада. «Сомнительно», — туманно ответил Кори, — «он же новенький в нашем городе. Ну как... Насколько знаю, он внук Никсонов. Приехал недавно, когда они...» Мать не договорила. Кори, протиравший тряпкой кофемашину, на мгновение застыл. Пожилые супруги Никсоны пару месяцев назад покинули этот мир, не дожили до Рождества, как и отец Кори в прошлом году. «Мне кажется, вы могли бы подружиться», — сказала мать, немного меняя тему. «Вы примерно одного возраста, ему тоже около двадцати двух». «Я не планировал заводить друзей на ёлочном базаре, да и вообще как-то после смерти отца...» «Ты замкнулся в себе», — мягко перебила его мать. Кори не посмотрел в её сторону, лишь стиснул зубы. В чём-то она была права. «Может, стоило бы попробовать?» Кори кинул тряпку в мусорный пакет и завязал его. «Дам ему шанс реабилитироваться в моих глазах». Он осмотрелся и потянулся к куртке и шапке. Подхватил пакет, намереваясь выйти выкинуть мусор, хотя на самом деле желал просто убежать от этих разговоров об отце, умершем год назад. Кори вышел из фургончика и под светом одиноких фонарей поплёлся к мусорному баку. Снег приятно поскрипывал под ногами. Мороз щипал руки и нос. Сейчас здесь было тихо и спокойно, а завтра снова начнётся ёлочный хаос. Может, Кори и правда оказался слишком строг к этому парню, Эду. Может, и сам не заметил, что стал слишком раздражительным, поэтому отпугивает людей. Выкинув мусор, он посмотрел в тёмное небо, с которого медленно падали хлопья снега. Возможно, им с Эдом действительно стоило поговорить, даже если всё их общение ограничится совместной работой и друзьями они становиться оба не планируют. Последний день работы ёлочного базара перед самым Рождеством Маргарет уехала пораньше. За последнее время, как раз после смерти Джека, её здоровье дало трещину. В основном мать мучилась от высокого давления и мигрений, поэтому Кори пообещал, что разберётся со всеми делами сам. В конце концов, он уже не первый год помогал на базаре. Он стоял за кассой и вносил в рабочий журнал записи, когда в фургончик зашёл Эд с громким топотом. «Я отправил последнего клиента с ёлкой», — сообщил он, и уселся на складной стул около двери, стянул шапку и провёл ладонью по лбу. «Надеюсь, больше никто не приедет. Осталось всего пару часов до Рождества». «Ага, на автомате согласился Кори, тоже надеюсь, что никто не приедет». «Все уже должны сидеть по домам с семьями и вкушать праздничные блюда». Когда Кори разобрался с рабочим журналом, пересчитал деньги и закрыл кассу, он, наконец-то, выпрямился и рассеянно осмотрелся. «Ты еще здесь?» — спросил он, кивая на Эда, по-прежнему сидевшего на стуле около двери. «И разве не сказал, что ты свободен?» «Я останусь до закрытия», — сказал Эд и поднялся со странной ухмылкой. «Маргарет...» попросила присмотреть за тобой и ёлочным базаром. «На премию, значит, стараешься», — хмыкнул Кори и пожал плечами. Эд закатил глаза и цокнул. «Но мы уже закрыты. Можешь ехать домой». Они вышли, и Кори запер фургончик. На улице давно стемнело, а на небе уже виднелись яркие звёзды. Эд почему-то не уходил, только раскидывал снег ногами. Кори направился к складу с ёлками. «Эй, куда ты?» — нагнал его Эд. «Хочу выбрать ёлку. Себе домой? Нет, у нас дома уже есть. А куда тогда?» Кори помедлил с ответом, раздумывая, стоит ли рассказывать. «Хочу отвезти её в детскую больницу. Сделать маленький рождественский сюрприз». «Не знал, что ты такой добрый». Мой отец сделал так каждое Рождество. Просто отвозил ёлки тем, кому они были особенно нужны. но В прошлый раз он не успел, так как не дожил всего пару дней до праздника. Не знаю, почему-то я вдруг захотел продолжить его традицию. Кори потянулся к одной пушистой ёлке-красавице, на удивление оставшейся без хозяина. Однако Эд подхватил её первым. «Я отнесу в твой пикап». «О, спасибо». Эд пошёл первым и закинул ёлку в прицеп. Кори махнул ему и уселся в свою машину, однако Эд вдруг залез на пассажирское сиденье. «Тебя подвести спросил Кори, недоумевающе уставившись на него. «Я поеду с тобой». Несколько долгих секунд Кори был не в состоянии что-либо ответить. Они с Эдом сегодня почти не пересекались, а сейчас вдруг, когда остались одни, начали общаться. Как будто Маргарет поговорила с ним и попросила не только присмотреть за сыном, но и немного подружиться с ним. «Просто я сомневаюсь, что ты дотащишь ёлку до больницы и не переломишься», с сарказмом сказал Эд. «Ну и хочу быть причастным к маленькому рождественскому сюрпризу». Кори улыбнулся и завёл двигатель. «Так уж и быть, ты пригодишься, потому что мне лень таскать ёлки». Они отъехали всего немного, как Кори кое-что вспомнил и раздосадованно хлопнул по рулю. «Что такое?» — спросил Эд. Забыл запереть фургончик. Я его закрыл. Или не закрыл, задумался Кори. Нет, закрыл, не путай меня. Я просто засомневался, есть ли у детей в больнице ёлочные игрушки вообще. Будет жутко, если они станут украшать ёлку ватой и гирляндой в виде трубок от капельниц. Может, у медсестёр есть что-то из старого, но я не уверен. «Дети будут рады и обычные ёлки», — резонно заметил Эд. «Жаль, что магазины уже закрыты». «Но знаешь что?» — задумчиво протянул Эд. «У меня дома есть коробка ёлочных игрушек. Я разбирал хлам дедушки с бабушкой и не знал, куда деть, потому что ёлки я не наряжаю». Всё в этой его речи Кори показалось грустным. Он даже не знал, как лучше прокомментировать, поэтому решил промолчать. Зато понял, каково не так давно было Эду. Иногда просто не находишь верных слов. Дом Никсонов выглядел почти необитаемым, хотя снег на крыльце и крыше был вычищен. Эд сбегал за коробкой, и уже минут через десять они остановились на больничной парковке у самого входа. Эд легко подхватил ёлку, а Кори взял переклеенную скотчем старую коробку. Главный вход больницы уже был закрыт, Но охранник впустил их. «Я Кори, а это Эд. Я звонил вам недавно по поводу ёлки», — объяснился Кори. «Ну, может, не вам конкретно, но куда-то сюда». «Вы и правда приехали», — радостно воскликнула подбежавшая дежурная медсестра и повела их за собой. Уборщица принесла ведро с песком, так что они установили ёлку недалеко от сестринского поста рядом с креслами и диванчиками и большим окном, за которым виднелся украшенный к празднику огоньками город. Дети выстроились в проёмах собственных палат, но пока не решались подходить. Кори представлял это как-то иначе в своей голове. Вот они привезли ёлку. И всё. Теперь им надо просто уйти. «Всё нормально», — сказал вдруг Эд, обращаясь к детям. Он присел на корточки и раскрыл коробку. «У нас есть ёлочные игрушки! Устроим Рождество!» Дети переглянулись и зашептались, но явно заинтересовались, поэтому начали подходить. Поначалу опасливо, но быстро втянулись и развеселились, начали играть и шутить. Так как это казалось самым высоким, он подхватил одного мальчишку себе на плечи и позволил тому финальным штрихом опустить звезду на верхушку ёлки. Больничное помещение сразу преобразилось. Появилось праздничное настроение, густой хвойный запах перебил больничные запахи стерильности и антисептиков. Дети долго благодарили Эду скоре и не хотели их отпускать. Медсёстры, однако, отвлекли детей горячим шоколадом и по стаканчику вручили гостям перед самым их уходом. На улице подморозило, и ступеньки крыльца оказались очень скользкими — Кори поскользнулся, но равновесие удержал, однако выплеснул содержимое своего стаканчика в ближайший сугроб. Эд помотал головой и заулыбался. Они сели в холодную машину, Кори опустил руки на руль и посмотрел на окна больницы. Там виднелась наряженная ёлка, вокруг которой резвились дети. Эд вдруг протянул ему свой стаканчик с горячим шоколадом. «Возьми, согрейся», — сказал он. Кори молча посмотрел на него с подозрением. "Слушай, я не такой придурок, каким кажусь", начал оправдываться Эд. "То есть я не отрицаю, что тот ещё идиот, но знаю". Кори взял у него стаканчик. "Я хотел бы извиниться", сказал Эд, и они встретились взглядами. "За средний палец и за свои слова, которые могли тебя задеть. Я не знал, что твой отец ничего" Грустно улыбнулся Кори. «Я тоже не знал, что ты внук Никсонов. Я вообще не знал, что у них есть внуки. Они были хорошими стариками, всегда дарили мне что-нибудь, когда покупали ёлку на базаре. Даже когда я вырос, я плохо их знал и теперь немного жалею». Кори отпил горячего шоколада... Что-то они разоткровенничались с Эдом, будто хотели успеть помириться и сгладить все острые углы, пока не наступило Рождество. А вообще, так было правильно. Ни к чему упускать возможности для добрых дел. «Так ты живёшь в том доме один?» — спросил Кори, делая ещё глоток горячего шоколада. «Да. И Рождество тоже планируешь справлять один». Эд хмыкнуло и посмотрел на Кори. «Ага. Кори кивнул, опустил пустой стаканчик в подставку и завёл машину, медленно повёл её в сторону дороги. «А знаешь, ты можешь встретить Рождество с нами, как бы не значай предложил Кори. Мать не будет против. Она считает тебя немного увольним, но в целом добрым и хорошим парнем. Как раз расскажешь ей, что удачно выполнил миссию присмотреть за мной». Эд засмеялся. Они, наконец, выехали на дорогу. Пошёл снег, мягкий и пушистый. «Ещё расскажи и какой ты герой, что помог мне дотащить ёлку до больницы и пожертвовал ёлочные игрушки», — продолжал Кори. Эд прокашлялся и заёрзал на сиденье. Кори скосил взгляд и увидел на его лице улыбку. «Пожалуй, я не против», — сказал Эд.